Народ Тереса отверг его, но он стал владыкой этого народа. Глава двадцать третья. Король Лекаль утверждает, что в его армии двадцать тысяч таких солдат. «Двадцать тысяч!» — потрясенно подумал Элленд. Это было не менее опасно, чем пятьдесят тысяч человек страфа, может быть и более. За столом стало тихо. Они сидели в дворцовой кухне, где поспешно готовился поздний ужин для Цезида. В белой комнате сбоку располагалась ниша, где стоял скромный стол для прислуги. Эленс находился здесь впервые, но Цезид настоял, чтобы не будили слуг, которым пришлось бы готовить главную столовую, хотя было очевидно, что он не ел весь день. Низкие деревянные скамейки находились слишком далеко, чтобы повара могли слышать приглушённый разговор в нише. Вин обняла Эленда за талию Волкада в Кондра. устроился рядом на полу. Расположившийся напротив Брис выглядел растрепанным и страшно рассерженным от того, что его разбудили. Хэм, как и Элленд, уже давно был на ногах. Предстояло поработать над новым проектом, письмом для ассамблеи с объяснением, почему король встречается со страфом неформально, а не в качестве официального парламентера. Доксон, как обычно, выбрал место подальше от Элленда. Колченок сидел, завалившись на бок. Поза могла демонстрировать как усталость, так и обычную его раздражительность. Оставался призрак, который пристроился на одном из рабочих столов на некотором расстоянии, болтая ногами. Он то и дело таскал у сердитых поваров лакомные кусочки. И как с удивлением заметил Эллинд, довольно безуспешно флиртовал с сонной служанкой. И наконец Сэзид. Тересийц сидел прямо напротив Эллинда с со спокойным собранным видом, который давался только ему одному. Одеяние Тересийца было в пыли. Без серёг в ушах он выглядел непривычно и странно. Элент подумал, что хранитель снял их, вероятно, чтобы не искушать воров. Но лицо и руки оставались чистыми. Поразительно, но даже после такого долгого путешествия Сейд всё же выглядел опрятным. "Я прошу прощения, ваше величество", снова заговорил хранитель. "Но не думаю, что лорду Лекалю можно доверять. Понимаю, вы с ним были друзьями до крушения, но его нынешнее состояние показалось мне в некотором роде нестабильным. И как он их, по-твоему, контролирует? Понятия не имею, ваше величество. У меня есть люди среди стражей, которые пришли с юга после крушения. Вступил в разговор Хэм. Они служили в гарнизоне возле лагеря Колоссов. Так ребята рассказывали, что дня не прошло после смерти вседержителя, как эти твари сошли с ума. Они бросались на всё вокруг: на деревни, гарнизоны, города, То же самое было на северо-западе, отозвался Бриз. Земли лорда Сетта заполнили беженцы, спасавшиеся от неконтролируемых колоссов. Сет пытался завербовать их в армию, устроив гарнизон на границе своих земель. И какое-то время они его слушались, но потом колоссов что-то взбудоражило, и они просто атаковали его солдат. Пришлось всех перебить. И почти 2000 солдат полегли, сражаясь с маленьким гарнизоном и с 500 колоссов. Какое-то время слышалось только, как переговариваются повара, да позвякивает кухонное утварь. Пять сотен колоссов убили 2000 людей, думал Элинд. А в Войске Джастиса их 20000. Все держители. Как долго? Не меняя позы, поинтересовался Колчинок. Как далеко? Мне понадобилось чуть больше недели, чтобы добраться сюда. Хотя король Ликаль, похоже, стоит там лагере муж уже какое-то время. Он очевидно движется в этом направлении. Но я не знаю, как быстро он собирается наступать. Наверное, не ожидал, что две другие армии опередят его на пути к городу, предположил Хэм. И что же мы будем делать? Не думаю, что мы можем сделать хоть что-то, Ваше Величество, покачал головой Доксон. Информация с Эйзда не даёт мне достаточной надежды, что с Джастисом удастся договориться, и с учётом того, что мы уже находимся в осаде, нам мало что остаётся. А вдруг он просто повернется и уйдет, увидев эти армии тут? Он знает об армиях, лорд Хэммонд, покачал головой Сейзит. И, похоже, верит в превосходство своих колоссов над человеческими войсками. «С двадцатью тысячами!» — покривился Колченок. «Он победит любую из этих армий!» «Но с двумя у него будут проблемы!» — возразил Хэм. «Я бы на его месте не торопился!» Заявившись сюда с шайкой беспокойных колоссов, он легко может опечалить Сета и Страфа до такой степени, что они объединятся против него. «И это бы нас вполне устроило», — проворчал Колченок. «Чем больше другие дерутся между собой, тем лучше в итоге для нас». Элленд откинулся на спинку скамьи. Как здорово, что Вин сидела рядом и обнимала его, даже если почти ничего и не говорила. Иногда он чувствовал себя сильнее только из-за ее присутствия. «Двадцать тысяч колоссов». «Это пострашнее любой армии». «Точно!» — поддержал колченога Хэм. «Если Джастис не сумеет удержать контроль над тварями возле Лютадели, есть хороший шанс, что они нападут на одну из армий». «Согласен», — устало кивнул Брис. «Думаю, нам надо продолжать тянуть время, чтобы осада продлилась до тех пор, пока не прибудет армия колоссов. Еще одно войско в этой мешанине означает еще одно преимущество для нас». Не нравится мне, что колоссы будут поблизости, задумчиво произнёс Элент. Какое бы преимущество для нас они означали, если они нападут на город? Думаю об этом стоит беспокоиться, когда, если они прибудут, отозвался Доксон. Пока что нам надо продолжать делать то, что запланировано. Его величество встречается со страфом, пытается убедить его заключить с нами тайный союз. Если повезёт, нависущая опасность в виде колоссов сделает его более сговорчивым. Эленд не спорил. Страв согласился, и они должны были встретиться через несколько дней. Депутаты ассамблеи злились из-за того, что с ними не посоветовались по поводу времени и даты, но сделать ничего не могли. Ладно, подожди тоже, Эленд. Других новостей у тебя нет, Сезет? Получше, я надеюсь. Сезет не ответил. Наконец-то пришёл повар и поставил перед ним тарелку со сваренным на пару ичменём с кусочками стейка. Запах был такой, что у Эленда сразу потекли слюнки. Он благодарно кивнул дворцовому шеф-повару, который настоял на том, что несмотря на поздний час, приготовит блюдо сам. Повар махнул своим помощникам и начал собираться. Тересис молчал, ожидая момента, когда слуги окажутся за пределами слышимости. Я не сказал об этом сразу, ваше величество, потому что ваша ноша и так тяжела. Лучше уж скажи, обречённо вздохнул Элент. Боюсь, мы подвергли миро опасности, когда убили все держителя, ваше величество. «Непредвиденные опасности?» Брис устало поднял бровь. «Непредвиденный?» — переспросил он. «Хочешь сказать, будто кроме диких колоссов, жаждущих власти деспотов и бандитов, есть что-то еще?» «Э-э-э, да», — после некоторой паузы подтвердил Сейзит. «Боюсь, я говорю о вещах немного более туманных. Собственно, как раз с туманом они и связаны». «Что ты имеешь в виду?» — скинула голову Винн. Я изучал серию неких событий. Можно сказать, проводил расследование, Сейд говорил, не поднимая глаз, будто смущаясь. И видите ли, я неоднократно слышал о том, что туман стал спускаться днём. Такое иногда бывает, пожал плечами Хэм. Случаются туманные дни, особенно осенью. Я не об этом, лорд Хэмминд. Существует разница между обычным и необычным туманом. Его трудно заметить, наверное, но от внимательного глаза он не скроется. Необычный туман гущий. Ну, он покрывает большие пространства, быстро подсказал Вин. Он похож на реки, текущие по небу. Он никогда не висит на одном месте, он дрейфует вместе с ветром, как будто сам создаёт ветер. И он может входить в дома, добавил Колчинок. Или палатки. Потом он быстро испаряется. Да. Согласился Сейзет. Когда я впервые услышал о дневном тумане, я решил, что люди просто позволили своим суеверием вырваться из-под контроля. Я знал многих с Каа, которые отказывались выходить из дома, если утро было туманным. Однако я проявил любопытство, и оно привело меня в некую деревню на юге. Я там некоторое время учительствовал, но так и не получил подтверждения подобных историй. Поэтому я оттуда ушел. Он помедлил, чуть нахмурившись. Ваше величество, только не думайте, что я сошёл с ума. Во время путешествия я попал в уединённую долину и увидел, клянусь, не совсем обычный туман. Он двигался над землёй, подползая ко мне. Это было в середине дня. Элент посмотрел на Хэма, тот пожал плечами. Не смотри на меня так. Он спрашивает твоё мнение, друг, Брис фыркнул. Но так у меня его нет, развёл руками Грамила. И какой ты после этого философ? Я не философ. Просто люблю размышлять. Так поразмысли об этом, посоветовал Бриз. Элент повернулся к Сезиду. Эти двое всегда так себя вели. Честно говоря, не уверен, ваше величество. Тересид слегка улыбнулся. Я знаю их немногим дольше, чем вас. Да они всегда такие, Доксэм вздохнул. Пожалуй, с годами даже хуже стало. Ты не голоден? поинтересовался Элент. кивком указывая на тарелку перед Сейзидом. «Я поужинаю, когда закончится наш разговор». «Сейзид, ты больше не слуга», — возмутилась Вин. «Дело не в том, слуга я или нет, леди Вин», — покачал головой Сейзид. «Дело в том, что я стараюсь быть вежливым». «Сейзид, да, Ваше Величество», — Элленд показал на тарелку. «Ешь. А вежливость сможешь проявить как-нибудь в другой раз». Прямо сейчас ты выглядишь изголодавшимся и находишься среди друзей. «Да, Ваше Величество». Тересиец помедлил, странно посмотрел на Элленда, но все же взялся за вилку и нож. «Итак», — вернулся к теме Элленд. «Почему дневной туман, увиденный тобой, имеет такую важность? Мы знаем, что многое, о чем говорят с Каа, не существует. Бояться тумана, по меньшей мере, неразумно. С Каа могут быть мудрее, чем мы думаем, Ваше Величество». заметил Сейзит, аккуратно поглощая еду. «Похоже, туман убивает людей». «Что?» – подавшись вперёд, спросила Вин. «Сам я этого не видел, Леди Вин, но видел результат и собрал несколько разных свидетельств. Все они говорят об одном – туман убивает людей». «Это нелепо», – заявил Брис. «Туман безобиден». «Я тоже так думал, лорд Ладриан», – возразил Сейзит. «Однако некоторые свидетельства достаточно подробны». Инциденты всегда происходят днём, и в каждом случае говорят о тумане, кружившемся вокруг какого-нибудь бедолаги, который потом умирал, обычно от судорог. И я сам говорил со свидетелями. Эленна хмурился. Услышав подобную новость от кого-нибудь другого, он бы не придал ей значения, но Сейд он был не тем, на кого не стоило обращать внимания. Сидящий рядом Винс интересом следил за разговором, покусывая нижнюю губу. Странное дело, но она не возражала Хранителю, хотя другие разделяли мнение Бриза. «Бессмыслица какая-то, Сейс!» — горячился Хэм. «Воры, знати, аламанты выходили в туман веками!» Так и было, лорд Хэммонд. Я лишь одно объяснение могу придумать, и оно связано со Вседержителем. Я не слышал достойных доверия сообщений о смертях в тумане до крушения, но после него их появилось более чем достаточно. «Странное дело, но она не возражала Хранителю, Большинство случаев связаны с внешними доминионами, но похоже, инциденты происходят и внутри. Я кое-что обнаружил. Кое Что-то тревожное в нескольких неделях к югу отсюда. Похоже, целая деревня оказалась заперта в домах туманом. Но почему смерть все держителя должна быть как-то связана с туманом? Поинтересовался Бриз. Я не уверен, лорд Ладриан, но это единственное, что я могу предположить. Не называй меня так, нахмурился Бриз. «Прошу прощения, лорд Брис», — поправился Сейзит. «Я все еще не отвык называть людей их полными именами». «Твое имя Ладриан?» — удивилась Вин. «К несчастью. Оно мне никогда не нравилось, а уж когда дорогой Сейзит добавляет перед ним лорд, а литерация делает его еще кошмарнее». «Мне кажется, или мы сегодня ведем себя еще более странно, чем всегда», — между прочим, поинтересовался Элленд. «Так бывает, когда устаешь», — зевнул Брис. Как бы то ни было, наш дорогой Тересиц неправильно толкует свои факты. Туман не убивает. Я говорю только о том, что обнаружил. Мне придётся провести ещё исследования. Так ты останешься? с надеждой спросила Вин. Сейзид кивнул. А как же учительство? съехидничал Бриз. Когда ты ушёл, я припоминаю, говорилось что-то о долге, о проведении остатка жизни в путешествиях или какая-то другая чушь в этом роде. Боюсь, долго придётся подождать. Тересиит слегка покраснел и опять опустил взгляд. Ты можешь оставаться столько, сколько захочешь, съездит. Элинд покосился на Бриза. Если то, что ты говоришь, правда, от тебя будет больше пользы в исследованиях, чем в путешествиях. Возможно, скромно согласился Сэзид. Хотя, усмехнулся Хэм, ты мог бы выбрать более безопасное место для своей профессиональной деятельности. «Такое, где не толкались бы по соседству две армии и двадцать тысяч колоссов?» Сейзит улыбнулся, и Элленд принужденно рассмеялся. Он сказал, что инциденты с туманом происходят все ближе к центру империи, к нам. Вот и еще один повод для беспокойства. «Что происходит?» Послышался вдруг новый голос. Элленд повернулся, в дверях стояла растрепанная Альрианна. «Я услышала голоса. У вас вечеринка?» «Мы всего лишь обсуждали вопросы государственной важности, моя дорогая», поспешил ответить Брис. «Другая девушка здесь», — возразила Альрианна, указывая на Вин. «Почему вы меня не пригласили?» Элленд нахмурился. «Говорит, будто услышала голоса. Гостевые комнаты совсем не близко от кухонь». И Альрианна была одета, позаботилась о том, чтобы сменить ночную рубашку на платье, но волосы оставила растрёпанными. Решила, это придаст ей более невинный вид». Я начинаю думать, как Вин, вздохнул про себя Элент. Словно в подтверждении своих мыслей, он заметил, что Вин глядит на вновь прибывшую прищурив глаза. Возвращайся в свои комнаты, дорогая, мягко, но настойчиво попросил Бриз. Не беспокой его величество. Альяна театрально вздохнула, но всё же повиновалась, удалившись в коридор. Элент повернулся к Сейзи, до которой наблюдал за девушкой с выражением любопытства, и одними губами произнёс: Объясню позже. Герисей свернулся к трапезе. Несколько минут спустя компания начала расходиться. "Я не доверяю этой Эльрианне", сказала Вин, когда они с Элендом остались наедине. "Тебе напомнить?" улыбнулся он. "Знаю. Ты никому не доверяешь, Вин. Однако сейчас я права". Она была одета, но растрёпана. "Она это сделала нарочно", я заметил. "Правда? Должно быть, она услышала, что слуги будет Бриза и Колчинога". Это означает, что добрых полчаса Анна подслушивала, а волосы растрепала, чтобы мы поверили, будто она только что спустилась. Вин слушала от удивления, чуть приоткрыв рот, потом нахмурилась. "А ты учишься?" наконец сказала она. "Или так? Или юная леди Аларианна просто не справилась с задачей? Но меня поражает другое. Почему ты её не услышала?" "Повара", объяснила Вин. "Слишком шумно. Кроме того, меня немного отвлекли слова Сейзеда." «И что ты о них думаешь?» «Я тебе потом скажу», — после некоторого раздумья ответила Вин. «Хорошо», — не стал спорить Элленд. В этот момент поднялся и потянулся всем своим волкодавьим телом к Андра. «Почему она настояла на том, чтобы взять урсьера на собрание?» — удивился Элленд. «Ведь еще пару недель назад даже и думать об этом не хотела». Волкодав повернулся, посмотрел на кухонные окна. Вин проследила за его взглядом. «Снова наружу?» – спросил Элленд. «Мне не нравится эта ночь. Если что, буду возле твоего балкона». Вин поцеловала его и ушла. А Элленд, глядя ей вслед, пытался понять, почему Вин столь заинтересовалась историями Сейзида. Или она что-то скрывает. «Остановись», – приказал себе Элленд. Как бы хорошо он не усвоил свои уроки, из всех людей во дворце Вин была последней, кого стоило бы в чем-то подозревать. Однако каждый раз, когда Элинт думал, что начинает понимать Вин, оказывалось, что он совсем её не знает. От этого всё становилось ещё более серьёзным. Вздохнув, Элинт направился в свои покои, где ждало завершения наполовину написанное письмо для ассамблеи. Возможно, мне не стоило говорить о тумане, думал Сейд, поднимаясь за слугой по лестнице. Теперь я побеспокоил короля, хотя всё может оказаться лишь галлюцинацией. Когда они очутились на самом верху, слуга спросил, не желает ли он принять ванну. Саид покачал головой. В других обстоятельствах он бы обрадовался такой возможности, но бег до центрального доминиона, пленение колоссами, потом ещё остаток пути до Лютадели не прошли даром. У него едва остались силы, чтобы поесть. Теперь Тересид хотел только одного спать. Кивнув, слуга свернул в боковой коридор. Что если он вообразил связи, которых не было? Каждый учёный знал, что одной из самых серьёзных опасностей в исследовании является желание отыскать определённый ответ. Он не придумал свидетельства очевидцев, но вдруг он преувеличил их значение, чем он на самом деле располагал. Рассказом испуганного человека, на глазах у которого от припадка умер его друг. Свидетельством лунатика, сумасшедшего каннибала, ведь сам Сейзит ни разу не видел, как убивает туман. Перед дверью в гостевую комнату Сейзид с благодарностью пожелал своему провожатому спокойной ночи. Большая часть жизни Тересита принадлежал к классу слуг, которых ценили за повышенное чувство долга и воспитанность. Он управлял особняками и поместьями, надзирал за подобными тому, кто сейчас уходил со свечой в руке. Лампа осталась у Сейзида. Новая жизнь. Его всегда раздражало, что обязанности дворянского оставляют мало времени для науки. Какая ирония! После падения последней империи, в свержении в которой Тересиц принял непосредственное участие, свободного времени осталось ещё меньше, чем раньше. Сейзит протянул руку к двери и замер. Там внутри уже горел свет. Они оставили для меня лампу? удивился Тересиц и тихонько толкнул дверь. Кто-то его ждал. Тиндвиль, как обычно сдержанная и аккуратная, она сидела за письменным столом, Сезит. Только в эту минуту Тересийца сознал во всей полноте, какая на нём грязная одежда. Ты выполнил мою просьбу, констатировал он. А ты мою проигнорировал? Сезит ответил не сразу, прошёл в комнату, поставил лампу на комод. Я заметил новую одежду короля, и он, похоже, научился вести себя соответственно. Это явно твоя заслуга. Мы только начали, Небрежно заметила Тиндвил. Ты был совершенно прав на его счёт. Король Венчер очень хороший человек. Саезет, подошёл к умывальнику, чтобы вытереть лицо. Холодная вода отлично освежала, а разговор с соотечественницей обещал быть весьма утомительным. Из хороших людей получаются ужасные короли, парировала Тиндвил. Но из плохого человека хорошего короля не выйдет. Куда лучше, на мой взгляд, начинать с хорошим? а уж потом добиться всего остального. Возможно, пожала плечами Тиндел. Она следила за старинным другом с обычным суровым выражением. Некоторые считали Тиндел холодной, даже жестокой, но Сейд никогда не замечал в ней этих черт. А учитывая всё, что эта женщина перенесла, находил удивительной, даже восхитительной её уверенность в себе. Как ей это удавалось? Сейд сезет, покачала головой Тиндел. Зачем ты вернулся в Центральный доминион? Ты же знаешь, какие указания дал тебе синод. Ты обязан быть в Восточном доминионе, учить людей на границах с пустышами. Я там и был, а теперь я здесь. Думаю, на юге разберутся пока что и без меня. Да? А кто обучит их ирригации, чтобы они могли собрать нормальный урожай и пережить холодные месяцы? Кто объяснит им основные принципы законотворчества, чтобы они могли управлять собой? то подскажет, как вернуть забытые религии и веру. Тебя это раньше так воодушевляло? Сезет опустил полотенце. Я вернусь, когда буду уверен, что нет более важной работы. Не что это за важная работа? Таков смысл нашей жизни, Сезет. Это труд всего нашего народа. Я знаю, что Лютадель важна для тебя, но здесь тебе делать нечего. Я позабочусь о твоём короле, а ты должен идти. «Я ценю твои усилия», — мягко возразил Сейзит. «Но моя задача не связана с королём Венчаром. Мне предстоит совсем другое исследование». «Всё ещё гоняешься за этой призрачной идеей?» — нахмурилась Тиндвилл. «За чепухой про туман?» «Но что-то и в самом деле не так, Тиндвилл». «Нет. Разве ты не видишь, Сейзит? Ты потратил десять лет на то, чтобы свергнуть последнюю империю». Теперь ты не можешь удовлетвориться обычной работой и поэтому выдумал великую угрозу для страны. Ты точно боишься быть бесполезным. Сейдд отвёл взгляд. Возможно. Если ты права, я попрошу синода прощения. Я всё равно должен об этом просить. Ох, Сейдд, покачала головой Тиндвил. Я не понимаю тебя. Ладно, ещё когда молодые и сырвеголы, как Видзан или Риндел, отбрыкиваются от советов синода. Но ты, ты же душа самого Тереса, такой спокойный, такой скромный, такой внимательный и заботливый, такой мудрый. Почему именно ты постоянно споришь с нашими старейшинами? Это же бессмысленно. Я не такой мудрый, как ты думаешь, Тиндвилл. Я обычный человек, который должен делать то, во что верит. Прямо сейчас я верю, что в тумане кроется опасность, и я обязан разобраться в своих подозрениях. Может быть, это просто самоуверенность и глупость. Но я скорее соглашусь, чтобы меня запомнили как самоуверенного глупца, чем подвергну людей опасности. Ты ничего не найдёшь. Это будет означать, что я ошибся? Сейджет повернулся и посмотрел Тиндвелл в глаза. Но вспомни, будь добра, что в последний раз, когда я ослушался синод, всё закончилось крушением последней империи и освобождением нашего народа. Тересийка поджала губы и нахмурилась. Ей не нравилось вспоминать об этом. Никому из хранителей это не нравилось. Они считали, что Сэзит был неправ, когда не подчинился, но не могли его наказать, потому что он победил. "Я не понимаю тебя", тихо повторила Тиндвил. "Ты должен быть лидером нашего народа, Сэзит, а не величайшим бунтарём и вольнодумцем. Все хотели бы тебя уважать, но не могут. Почему ты отвергаешь каждый приказ, который тебе дают?" Он слабо улыбнулся, но не ответил. Со вздохом поднявшись, Тиндвил пошла была к двери, но престановилась и взяла Сезида за руку. Их глаза встретились, и через секунду он высвободил руку. Тиндвил только покачала головой.